Глава восьмая. Записка. Всеобщая побудка заняла чуть больше времени, чем требовалось. Совершенно неожиданно пришлось искать Настю, которая умудрилась зачем-то залезть в вентиляционный короб. Там средств наблюдения не было, и Медас ничем не смог помочь в поисках. Хорошо, что племянница не стала залезать слишком далеко, и выбралась почти сразу, едва мы стали звать ее. В общем, часть нашей небольшой группы вышла встречать измененных с небольшим опозданием. Отсюда, с высоты второго этажа, видимость была чуть лучше, чем с первого, а визор отлично помогал рассмотреть сквозь ночную тьму незваных гостей. Твари на первых и нулевых уровнях не отличались повышенной подвижностью, и потому несколько километров до терминала основная масса мутантов преодолела минут за 20. Но были и шустры, десятка два. Эти рвались к зданию космопорта, словно здесь их ждал сытный ужин, причем они заранее знали, что всем точно не хватит. «Помните!» «Кто уверен в своих способностях, стреляйте одиночными!» Отдал я приказ спокойным голосом, зная, что все меня отлично слышат благодаря гарнитурам. Остальным приказываю не бояться. Подпускайте измененных ближе. Так у вас будет шанс попасть и тем самым набрать столь необходимые очки для повышения уровня. В случае прорыва мутантов на слишком близкое расстояние в дело вступят дроиды. Так что цельтесь тщательней. «Всем, кто остался без оружия, смотреть и делать выводы. После поделитесь со мной своими мыслями». Сам я не собирался убивать тварей, пока буду уверен, что мои будущие соклановцы справляются. Все же у меня пятый уровень, да и была такая мысль, что теперь мне потребуются более сильные соперники, чтобы пополнять очки. Первым начал стрелять Дарк, затем почти одновременно Цандра и Михаил. С секундной паузой к ним присоединилась Полина, которой достался один из двух только что изготовленных АКР. Все били одиночными и, надо сказать, весьма результативно. Еще 10 секунд позже присоединились из Изяна с Галиной. При этом байкерша была вооружена автоматом и начала полить очередями по 5-6 патронов. Последний открыла стрельбу Пришка. Племяшки и Иван остались в безопасности на третьем этаже. Оттуда, под защитой дроидов-ремонтников, они и наблюдали за происходящим на взлетном поле. «Нет, я не собирался ограждать девчонок от тварей. не сейчас и не в этом свихнувшемся мире. Просто они еще не держали в руках оружие, а значит, им придется сначала ждать». С Иваном вообще глупо вышло. Я хотел пропустить его в эпический портал поутру, но нападение случилось раньше. А теперь создать пробой не позволял чертов протокол, который стал действовать и на земле. Вообще складывалось такое впечатление, что упорядоченная заинтересована в уничтожении мутантов и прочих измененных тварей. Впрочем, ничего удивительного. Те чудовища, в которых превращались люди, вряд ли могли существовать самостоятельно в обычном мире. Сейчас их жизнь что-то или кто-то поддерживает, что само по себе весьма затратно. Отогнав лезущие в голову мысли, я сосредоточился на приближающейся волне бывших соотечественников. Первую волну уже перебили, и сейчас все готовились к встрече с несколькими сотнями тварей. Жуткое зрелище, когда на тебя с визгом и рыком надвигается огромная стая обезумевших от голода существ. И все это под светом полной луны. Михаил и Зена сдавленно матерились, Пришка молилась упорядоченному, Алексей, стоявший в двух метрах справа от меня, что-то вычерчивал на полу куском мела. И где только взял его? «Медас, подстрахуй!» — приказал я помощнику, поднимая приклад оружия к плечу. «Придется пострелять». «Оба Руха и Медас на позициях, командир. Как только измененные пересекут черту, дроиды откроют огонь со всех стволов». «Только пусть не переусердствуют. Их задача сдерживания, а не полная зачистка. Мне нужно, чтобы все бойцы набрали пятый уровень». «Я контролирую ситуацию», — успокоил меня заместитель. И вновь первым начал стрельбу Дарк. Причем я видел, как в рядах наступающих начали падать самые высокие мутанты. «Хороший стрелок». Мало кто сможет вот так, из малознакомого оружия, бить точно в цель. Для этого нужен талант или много лет практики. Почти все перешли на стрельбу очередями. Лишь Полина с Алексеем продолжали выбивать самых мощных и высоких мутантов. Но даже так мы не смогли замедлить толпу измененных. Несколько секунд интенсивной пальбы, и к нам присоединились рухи. Вот где действительно мощь. Каждый энергетический импульс буквально разрывал одно-два тела, А когда к бою подключился тяжелый дроид, обороны, все звуки потонули в грохоте. Всего несколько минут длилась бойня, в которой даже мне пришлось принять участие. Большую часть измененных положили дроиды, но и на игроков пришлось сотни и полторы, не меньше. Последних уцелевших мутантов пришлось буквально высматривать среди месива из плоти и крови. И если мне, благодаря визору, было хорошо видно все, то для моих товарищей Мидас включил мощные прожекторы. «Мерзость!» Высказал Алексей всеобщее мнение от увиденного. «Как это все убирать? И главное, куда?» «Не отвлекайся. Оповещение об окончании боя еще не пришло», — напомнил я Дарку. «А вообще стоит озаботиться каким-нибудь мощным забором и техникой соответствующей. Если подобные стаи будут часто сюда захаживать, хорошего будет мало». Словно желая меня успокоить, перед глазами проявилось окно с текстом. «Игрок Парторг. Клан Урал». Ты выполнил скрытое задание эпического класса. Защита дома от большой стаи измененных. Награда. 70 улучшенных, 19 редких и 4 эпических кристалла. 225 КСО. Плюс 2710 к прогрессу уровня. Игрок Парторг. Заместитель клан-лидера, разумный дроид Мидас. Передал кристаллы. 30 улучшенных, 11 редких, 1 эпический. И КСО. 117. «А вот это уже неплохо», — пробормотал я, прикидывая, насколько мы вышли в плюс, учитывая потраченные эрги и боеприпасы. «Всем бойцам! Слушай мою команду! Возвращаемся с оружием в зал совета и рассказываем, кто что получил от упорядоченного. Затем я сделаю каждому предложение, от которого не советую отказываться. Все все поняли!» «Приличное?» — раздался слева голос Зены. «Я про предложение». «Кормить буду бесплатно. За остальное спрошу», — ответил я. «И еще. Миша, выведи девчонок сюда, на второй этаж, посмотреть, что здесь творится. Лучше так, чем завтра, при дневном свете. Надо подготовить их к подобному зрелищу. Похоже, такое здесь будет часто. И да, собери оставшиеся запасы патронов. Сегодня проведем первые стрельбы. Хочу посмотреть, кто на что способен. Похоже, в нашем изменившемся мире владение огнестрелом становится одним из самых важных умений». Пока все собирались в гостиной комнате моего с девушками номера, я вызвал в зал ожидания Ивана, где поставил ему условия. Или он вступает в мой клан в качестве игрока, или я снабжаю его всем необходимым, кроме огнестрельного оружия, и он может идти, куда пожелает. «Сергей, мы же все обговорили уже, и я дал свое согласие», — насупился летчик. «Я уже достаточно увидел, чтобы понять, простому смертному в этом аду не выжить. Так что...» «Отправляй меня уже в этот чертов портал, даст Бог выживу. Вернусь же я сюда, верно?» «Вообще должен появиться здесь минут через пять, может, 30 от тебя зависит. Объяснять, что и как делать, не буду. Там у каждого по-разному. Можешь взять с собой пистолет». «Не надо. Твои племянницы сказали, что там нечего бояться. Не тяни, Сергей, мне самому страшно». «Ну, тогда проходи». Проворчал я и мысленным приказом открыл фиолетовый портал. Вспышкой в зале ожидания образовалось кольцо диаметром более пяти метров. Почти до потолка. «Хм, а ведь в такой пробой не то что грузовик. Фрегат можно загнать. Надо будет на досуге обмозговать это дело». «Не пуха!» — успел я бросить в спину Ивану, стремительно шагнувшему в сиреневое марево. Ответа не услышал. Будущий игрок скрылся из видимости. «Медас, как только наш летчик появится на взлетном поле, сразу сообщи мне». «А если кто-то неизвестный...» «Чёрт, ведь правда!» Здесь мог появиться и Борода, и майор со своими ребятами. Но это при условии, что им известно, что сейчас находится на берегу реки. Только они об этом не знают, и потому ни за что не пожелают перемещаться в неизвестное место, как и любой другой здравомыслящий человек. «Командир!» — напомнила себе Медас. «Любому, кто появится, приказывай стоять на месте и предупреждаешь, что в случае неповиновения открываешь огонь». «Не подчиняться первый выстрел делай под ноги. Когда и после такого предупреждения продолжат движение, бей на поражение. Дураков нам не надо. А вот то, что от них можно получить, очень даже». «Я предполагаю, что ты можешь заблокировать доступ к точке выхода всем чужакам», предположил помощник. «Да я просто не успеваю за всем, что происходит вокруг», усмехнулся я. «Даже поспать нормально не получается. Скоро на стимуляторы перейду с таким бешеным графиком». «Кстати, что там с нашим головным вагоном?» «Еще день-два, и мы сможем его вытащить в левое крыло космопорта. Предлагаю сделать в той половине ангар для различной техники, а со временем перенести ремонтный цех. Места много, можно наладить производственную линию». «Хорошее предложение. А я все это время думал, что второй подъем с посадочной платформы заблокирован». «Так и есть, но я в любой момент могу расчистить его». «Ладно, Медас, развлекайся и подумай на досуге, куда можно убрать трупы. Если их сжечь, то нас заметят по дыму, в реку сбросить. Сейчас, конечно, не до экологии, но я бы хотел услышать от тебя ещё какой-нибудь вариант». «Командир, я постараюсь решить эту проблему», — ответил заместитель. «Ещё будут какие-нибудь приказы?» «Всё остальное по плану», — ответил я, взявшись за ручку двери, ведущей в номер гостиной. «Надо же, сам не заметил, когда дошёл сюда». «Ничего, разберусь с кланом и подчиненными, а уж потом с другими делами порешаем». «Все в сборе!» Мой голос заставил собравшихся повернуть головы к выходу. «Ну а мне оценить решительность будущего костяка клана. А ведь все серьезно, дальше некуда. Даже Настя с Надей. Ну и еще бы, им хватило наглядного примера, расположенного перед терминалом. А ведь место бойни уже завтра начнет пованивать». Нет, завтра же надо будет организовать вывоз тела и плевать на экологию. Сейчас все, кто не пожелает по каким-то причинам вступать в мой клан, покинут гостиную. Предупреждаю сразу, вступившие уже не смогут уйти без серьезных для себя последствий. Почему так объяснять не буду? Сами понимаете, в каком положении мы все оказались. Более того, я больше, чем уверен, что у нас одно из самых защищенных мест на Земле – «Вдали от города хорошая система сканирования, предупреждающая об опасности заранее. Мощные защитники, не боящиеся измененных. Здесь комфортные условия проживания, которые вряд ли сохранились где-то еще. Так что с моей стороны все весьма заманчиво». «Что требуется от нас?» – поинтересовалась Зена. «И можно ли в будущем приглашать сюда родственников и друзей?» «Отвечаю по порядку. От вас потребуется подчинение. Не слепое и безоговорочное, ведь я не святой и могу ошибаться». Для этого будет совет, на котором мы разберем любое предложение и критику. Бывают и форс-мажоры, наподобие сегодняшнего, тогда следует слушаться беспрекословно. Это вопрос выживания. Что касается новых членов клана, тут все сложно. Скорее всего, будет некий испытательный срок, после которого будем сообща принимать решение. Например, твоего отца, Зена. Я бы не взял сразу, да и он вряд ли пойдет ко мне. «А вот я пойду, даже если отец откажется», – неожиданно произнесла Байкерша. «Ты, как бы это точнее сказать, не могу подобрать слово». «Надёжный», — присоединилась к разговору Цандра. «И правильный, в хорошем смысле этого слова. Я это поняла, когда ты вместе со всеми полез в самолёт. Хотя мог вообще этого не делать». «Вот да!» — Зена щёлкнула пальцами. «В точку. В общем, я согласна вступить в твой клан». «Я тоже согласна», — поддержала байкершу Цандра. «И Юру перетяну к нам. В этом даже не сомневайся, командир». В клан вступить пожелали все присутствующие. Пока обсуждали, я все это время поглядывал на отчет, выставленный на визоре в правом верхнем углу. Увы, но прошло уже 20 минут из 40 мной отведенных, а Иван все еще не появился. «В общем так, бойцы, мне пришлось встать из-за стола, чтобы все меня видели. Пока я не разберусь, что из себя представляет клан, запросы кидать никому не буду. Так что пойду прямо сейчас со всем этим разбираться». «В мое отсутствие старшим будет Мидас. Вы его видели. Сейчас он может связаться с любым из присутствующих. Гарнитуры есть у всех. Так что проблем не возникнет. Что касается взаимоотношений, обращайтесь к Полине или Пришке. Они все решат. А сейчас всем спать. Мой заместитель разбудит, если что опять случится. На дежурстве постоят дроиды». «Наконец-то хорошее предложение», — проворчал Михаил. «Нам всем нужно выспаться». «Вот и не рассиживайтесь тут», — улыбнулся я. «Все, не теряйте, мне надо разобраться с кланом». Одно пожелание меня перебросило в мастерскую. «Так, теперь выбрать подраздел «Клан» все тем же мысленным приказом, и можно приступать к изучению». Устройство клана начиналось с дерева, напоминающее классовое, с навыками, только располагалось оно вниз кроной. Ствол венчало окно, в которое был вписан мой игровой ник. Вот черт! Так и собственное имя легко забыть. Дальше шло разветвление. Слегка подсвеченные четыре раздела с заместителями и чуть ниже еще восемь с должностями первого круга. Помимо подсвеченных были серые разделы, видимо, откроются позже, при повышении уровня клана. Что ж, начнем сначала. В заместителях у меня уже имеется «Мидас», а что с остальными? Ага, вот и ответ. Заместители и должности первого круга назначаются упорядоченным из самых сильных и полезных игроков, вступивших в клан. Хм, а ведь удобно. Но размышлять об этом буду позже, сейчас надо уточнить по должностям. Хм, тут уже выбор по профессиям. Медицина, торговля, военное искусство, наука, пропаганда, охота, дипломатия, контроль. Ладно, раз не могу повлиять на первый круг, значит и лезть сюда пока что не стоит. А что у нас в настройках? Какие требования, ограничения? Ага, 50% кристаллов и КСО уходят в казну клана. Остальное можно тратить по собственному желанию. Это, конечно, грабительское условие, но только в далеком будущем. А если учесть, что на аукцион могу зайти только я и к ним добавить мои личные траты на оружие и прочие артефакты, все будущие члены клана в большом плюсе. Теперь требования и прочее. Первоначальный взнос. Один улучшенный кристалл, игрок должен быть выше нулевого уровня и одной расы с лидером. Вполне адекватное ограничение. Что еще? вступившие в клан обязуется соблюдать все правила, лидер обязан придерживаться, досрочный выход из, условия, причины изгнания. Черт, кто все это составлял? Я, конечно, понимаю, что упорядоченное заинтересовано, чтобы игроки социализировались, объединялись в группы и анклавы, Но с таким подходом многие скажут для себя, на «Нахрен мне это все нужно?» И будут, по большому счету, правы, потому что многое зависит от отношения лидера и заместителей к остальным членам клана. «Разберемся», — произнес я, потирая подбородок. Но позже. «Желаю вернуться на землю!» Миг, и я вновь очутился за столом. «Интересно, сколько времени проторчал в мастерской? Все уже спят, так что и мне следует поторопиться, урвать хотя бы пару часиков». Полина, похоже, окончательно перебралась ко мне. В спальне появились ее рюкзак, сумка и оружие, аккуратно лежащие рядом с моим. Что ж, я не против. Я уже собрался было лечь на кровать прямо в одежде, но наткнулся на металлическую бочку. Вот черт! Совсем забыл про записку. А ведь она прилеплена скотчем прямо к верхней крышке. Ну-ка, что там у нас? Оторвав скотч, я извлек из пластикового файлика в четверо сложенный лист и развернул его, Надвинул на глаза визор, чтобы внимательно прочесть написанное, так как в спальне было темно. Только это и спасло меня от неприятностей. Артефакт мгновенно залил весь обзор алым светом, заставив меня дернуться и часто заморгать. Когда свечение спало, я смог снова нормально видеть, перед взором висела надпись. «Обнаружен вражеский артефакт. Заблокировано магическое воздействие эпического ранга «Гипноз». Встроенный в очки дополнительной реальности модуль визор уничтожен. Что в вашу Машу только что произошло?